Канал «Аудиокниги говорят» представляет Рэй Брэдбери «Скелет» Читает Александр Перков У меня болело горло, я скверно себя чувствовал и отправился к врачу, а он, заглянув мне в глотку, сказал «Ничего страшного, легонькое покраснение, примите пару таблеток аспирина и ступайте домой, на прием больше не ходите». Я ответил «Как же, доктор, я ведь чувствую там мускулы и связки». Доктор сказал «Ну и что?». В нашем теле вообще много всего, что мы обычно не чувствуем. Локти, колеблющиеся серебра продолговатый мозг. Когда я выходил из кабинета, я чувствовал в себе и колеблющиеся серебра и продолговатый мозг, и надколенники в придачу. Эти мысли не отпускали меня и дома, и я сказал «Боже, а ведь у меня внутри скелет». Название было готово. Я сел и написал рассказ. На это у меня ушло два дня. Очередной визит к знакомому врачу ничем не отличался от предыдущих. Мистер Харрис свернул, волоча ноги в парадное, и по пути наверх покосился на стрелку указатель и надпись над ней золочеными буквами «Доктор Берли». «Что сделает доктор Берли, увидев его?» «Вздохнет? Ведь это уже десятый за год визит. Но Берли не должен быть в обиде, осмотры как-никак не бесплатные». Подняв глаза на мистера Харриса, медсестра улыбнулась немного удивленно, прошла на цыпочках костекленелой двери, открыла ее и просунула голову в помещение. Харрису почудилось, что он слышит слова «Угадайте, доктор, кто там?» и следом за ними не прозвучал ли язвительный шепот доктора «О боже, опять?» Харрис нервно сглотнул. Когда Харрис вошел, доктор Берли чуть приметно фыркнул. «Снова боли в костях? Ну и ну!» Он бросил на Хариса хмурый взгляд и поправил очки. «Дорожайший Харрис, ваш организм прочёсан самым частым гребнем, какой известен науке. Ни одной вредной бактерии в нём не осталось. У вас просто не в порядке нервы. Покажите-ка ваши пальцы. А? Слишком много сигарет. Дыхните!» слишком много протеинов посмотрим как глаза недостаточно спите что я посоветую постель отказ от протеинов и от курения 10 долларов пожалуйста Харис не сходил с места и морщил брови доктор поднял взгляд от бумаг как вы еще здесь у вас ипохондрия тогда будет 11 долларов но почему же у меня болят кости спросил Харис Доктор заговорил тоном, каким обращаются к детям. «Бывает такая штука, заноет у тебя мышца, и ты давай ее так и сяк щупать да растирать. И чем больше стараешься, тем хуже ноет. А ставишь мышцу в покое и боли как не бывало. Пойми, ты сам виноват в том, что у тебя болит так-то, сынок». Перестань думать о своем организме, И принимай слабительное, съезди в Феникс, а то месяцами маринуешь себя в помещении, отправляйся в путь, сделай себе такой подарок». Спустя пять минут мистер Харрис в аптеке на углу принялся листать телефонный справочник. «Дурень набитый этот Берли. Дождешься сочувствия от ему подобных, как же!» Проследив пальцем рубрику «Специалисты по заболеваниям костной системы», он нашел в конце фамилию и инициал «М. Мюнигант». Буквы «ДМ», равны как и другие, указания на профессиональную квалификацию отсутствовали, однако приемная находилась в удобном близком месте. Пройти три квартала, свернуть и еще один. Подобно своей приемной, «М. Мюнигант» был маленьким и темным. Опять же, подобно своей приемной пах йодом, йодоформом и другими непонятными субстанциями. Однако же он оказался хорошим слушателем, и его блестящие зрачки следили за собеседником с заинтересованным вниманием. Когда доктор открыл рот, выяснилось, что говорит он с акцентом и словно бы присвистывает при каждом слове, несомненно из-за неудачных зубных протезов. Харрис выложил доктору все. А Мьюнигант кивнул. Ему встречались подобные случаи. Костная система. Человек не воспринимает свои кости. Ну да, кости. Скелет. Э, сложная история. Речь идет о нарушении баланса. Благоприятные координации между душой, плотью и костями. Запутанный случай. Тихонько присвистнул мистер Мьюнигант. Харис слушал, как зачарованный. «Вот он, врач, который разобрался в его болезни!» «Психологически!» — сказал Мьюнигант. Проворно, изящными шажками он переместился к неопрятной стене и с грохотом развернул плакаты. Пол дюжины рентгеновских снимков и рисованное изображение человеческого скелета. Стал показывать. «Мистеру Харрису необходимо знать, что у него не так, да-да. Указующий перст переходил от кости к кости». Смотреть на картинки было страшно. Гротескные и беспредельно жуткие они напоминали живопись дали Харрис затрясся. Эмбьюнигант продолжал. «Э, «Желает ли мистер Харрис лечить свои кости?» «Надо подумать», — ответил Харрис. М. Мьюнигант ничем не мог помочь мистеру Харису пока тот не будет в подходящем настроении. Нужна психологическая потребность в помощи, иначе доктор бессилен. Однако, пожав плечами, М. Мьюнигант согласился попытаться. Харис с открытым ртом лежал на столе. Свет был выключен, шторы задернуты. Мьюнигант подошел к пациенту. К языку Хариса прикоснулся какой-то предмет. Челюстные кости стали распирать. Они защелкали и затрещали. Одна из картинок на затененной стене как будто подпрыгнула. Харриса тряхнула, и он поневоле захлопнул рот. Мьюнигант вскрикнул. Харис чуть не откусил ему нос. От не будет, Проку. Время не пришло. Мьюнигант поднял шторы. Вид у него был ужасно разочарованный. Когда Харрис почувствует, что готов к психологическому сотрудничеству, когда действительно будет нуждаться в помощи и доверить себя Мьюниганту, тогда, быть может, что-нибудь и получится. Мьюнигант протянул свою миниатюрную ладонь. Плата составила, между тем, всего 2 доллара. Пусть мистер Харис подумает. Вот рисуночек, пусть возьмет домой и изучит. «Себя нужно знать относительно внимательно». «Ох уж эти скелеты! неприятности с ними не оберешься!» Глазки Мьюниганта засверкали. «Всего хорошего, мистер Харрис!» О, «А как насчет хлебной палочки?» Мистер Мьюнигант предложил Харису коробку с длинными и твердыми хлебными палочками с солью. Сам тоже взял одну и начал жевать. «Жуя палочки, он чувствует себя при пояснил он. «До скорой встречи, мистер Харрис!» И мистер Харрис отправился домой. На следующий день было воскресенье. Утро у мистера Харриса началось с новой боли и ломоты во всем теле. Он немного посмотрел комиксы, а потом с возобновившимся интересом принялся изучать миниатюрный, но анатомически верный рисунок скелета, данный Мюнигантом. За обедом его напугала супруга Кларис, принявшись хрустеть один за другим суставами своих изысканно тонких пальцев. «Прекрати!» — выкрикнул он в конце концов и зажал уши ладонями. На весь остаток дня Харрис подверг себя карантину в своей комнате. Кларис с еще тремя дамами сидела в гостиной, играла в бридж, смеялась и болтала. Харрис, между тем, со все большим любопытством рассматривал и ощупывал себя всего. Прошел час, он внезапно позвал «Кларис!». Она имела обыкновение не входить, а как бы втанцовывать в комнату, проделывая всяческие изящные телодвижения, только бы не примять подошвы ни единой ворсинки ковра. Извинившись перед подругами, она с радостным видом предстала перед супругом. Он сидел в дальнем углу и, как заметила Кларис, разглядывал тот самый анатомический рисунок. «Как раньше, весь в раздумьях, дорогой. Ну, брось, пожалуйста». Она уселась мужу на колени. Но мужа занимала не красота, Кларис. Легко удерживая ее легкой, как пушинка тело он недоверчиво притронулся к коленной чашечке жены. Под нежной, сияющей кожей коленка словно бы ходила из стороны в сторону. «Так и должно быть?» — спросил он, шумно втягивая в себя воздух. «Что должно быть и как?» — рассмеялась она. «Ты о коленной чашечке! Вот так она должна перемещаться в круговую?» Клариса попробовала. «В самом деле!» — удивилась она. «Так и есть!» ты Она задумалась. «Нет, с другой стороны, это не так. Это всего лишь зрительная иллюзия. Мне кажется, это не кость движется, а кожа!» Она продемонстрировала. «Я рад, что у тебя она тоже скользит, а то уже начинала беспокоиться. Из-за чего?» Харис похлопал себя по ребрам. «Ниже ребер уже нет. Они оканчиваются вот здесь». Но вот еще какие-то держатся неизвестно на чем. Кларис сцепила руки под легкими округлостями своей груди. «Конечно, дурачок, ребра у всех кончаются в определенном месте, а те короткие и чудные — это колеблющиеся ребра. Просто хотелось бы надеяться, что размах колебаний у них не слишком уж большой». Неловко пошутил Харис. Теперь ему захотелось, чтобы жена ушла. Предстояло сделать важное открытие, касающееся собственного тела. А она еще станет насмешничать. «Жить буду», — сказал он. «Спасибо, дорогая, что зашла». «Что понадобится, звони». Поцеловав мужа Ларис потерлась о его нос своим теплым розовым носиком. «Черт возьми!» Он ощупал свой нос, потом ее... «Ты когда-нибудь обращала внимание на то, что носовая кость доходит только досюда, а дальше начинается отросток хряща?» Жена сморщила нос, бросила «Ну что?» и танцующим шагом удалилась. На лице Хариса во всех его ямках и впадинках выступил пот и заструился по щекам соленым потоком. Следующим по программе был позвоночник и спинной мозг. Харис обследовал их тычками – как тыкал в кнопки в конторе, когда нужно было вызвать посыльного. Но на эти тычки отозвались страхи. Через множество дверей они ринулись в голову хариса чтобы атаковать его разум. Позвоночник оказался на ощупь ужасно костлявым. Как объединенная до скелета рыба на фарфоровом блюде, Харис ощупал шишечку за шишечкой. «Боже!» Его зубы начали выбивать дробь. «Боже всемогущий!» — думал Харис Почему мне раньше не приходило в голову? Ведь все эти годы внутри у меня помещался скелет. Собственные пальцы расплылись у него перед глазами, как прыгающее изображение на пленке, снятой рапидом. — Как так получается, что нам нет дела до самих себя? Что мы никогда не задумываемся о своем теле, о своем существе? Скелет. Одна из тех твердых составных штуковин, белых, гнилых, сухих, хрупких, черепа. Пустые глазницы, разболтанные пальцы, перестук костей. Из тех штуковин, что висят на цепях в чуланах среди паутины, что валяются там и сям в пустыне, разбросаны, как игральные кубики. Харис встал. Он не мог больше сидеть. «Внутри меня», — простонал он, — «и его живот, голова...» Внутри моей головы череп. Эдакий выгнутый панцирь, а в нем мозг. Желе, где бродит электрические токи. Треснутая раковина, с передней стороны две дырки, словно из двух столки прострелили. Костные гроты и пещеры, одетые плоти, что хранят в себе обоняние, зрение, слух, мысли. Мой мозг сидит внутри черепа и видит внешний мир не иначе, как сквозь его ломки оконца. Ему хотелось вторгнуться на вечеринку с бриджем, все перевернуть, как лиса на птичьем дворе, чтобы вместо в воздух сметнулось облако карт. Остановить себя удалось лишь отчаянным, до да дрожи усилием. «Ну-ну, старина, держи себя под контролем!» «Ты сделал открытие! Теперь оценивай его, обсасывай, но скелет!» — крикнуло его подсознание. Этого мне не перенести. Это вульгарно, страшно. Это пугает. Скелеты — это жуткая вещь. Они гремят и звякают костями в древних замках, свисают с дубовых балок, ленивым маятником раскачиваются на ветру. — Дорогой, не выйдешь ли познакомиться с дамами? — позвал нежный, чистый голосок жены. Мистер Харрис встал. Его держал скелет. Это чужак внутри его, этот жуткий вторженец, поддерживает его руки, ноги, голову, словно за спиной затаился кто-то, кого там не должно быть. С каждым шагом он все больше осознавал, насколько зависит от этой чуждой штуковины. — Сейчас, сейчас, дорогая, — отозвался он слабым голосом и сказал самому себе, ну, — ну-ну, взбодрись, — «Завтра тебе опять на работу, в пятницу нужно ехать в финикс, поездка долгая, сотни миль, так что будь в форме, а то...» «Как ты убедишь мистера Крэлдена вложить деньги в твою затею с керамикой? Ну, выше голову!» Через пять минут он стоял в кружке да и знакомился с миссис Уайзерс, миссис Аблмад и мисс Кирси, и у всех них внутри были скелеты». Но их это не беспокоило, потому что ноги, ключицы и берцовые кости природа милосердно облачила в груди ляжки икры. Дьявольское хитросплетение волос, бровей, воспаленные губы и, о боже! — вскрикнул про себя мистер Харрис. — Стоит им открыть рот! Наружу выглядывает часть скелета! — Зубы! — Прежде мне это не приходило в голову. — Простите! — проговорил Харис и ринулся к порогу. Едва поспев к садовой блюстраде, он оросил своим завтраком грядки с петуньями. Ночью, пока жена раздевалась, Харис сидел в кровати и тщательно подстригал ногти на руках и ногах. Это тоже были внешние части скелета, возмутительно отросшие. Вероятно, он начал рассуждать вслух. Жена, оставшись в неглиже, скользнула в постель, свернулась, как зверек, уютным калачиком и зевнула. — Да что ты, дорогой, ногти совсем не кости. — Это затвердевший отростки кожи. Харис с облегчением отбросил ножницы. — Рад слышать. Так уже лучше. Он окинул задумчивым взглядом сочные изгибы ее тела. — Надеюсь, все люди устроены одинаково. В жизни не видела второго такого ипохондрика. Жена прижалась к нему. «Выкладывай, что случилось?» «Скажи маме». «Это внутри», — отозвался Харис. «Съел что-то?» Все следующее утро до полудня мистер Харис сидя в конторе, размышлял о своих костях и находил их размеры, форму и конструкцию весьма неприятными. В десять он попросил у мистера Смита разрешения потрогать его локоть. Тот разрешил, однако хмуро поморщился. После ланча мистер Харрис обратился к мисс Лорел с просьбой потрогать ее лопатку. И она тут же прижалась к нему спиной, закрыла глаза и замурлыкала, как кошка, ожидая, что он пожелает обследовать и прочие приятные подробности ее анатомии. «Мисс Лорел», — фыркнул он, — «прекратите не немедленно». Оставшись в одиночестве, он задумался о своем неврозе. Только-только кончилась война, работа не в проворот, вида на будущее неопределенные. Все это сказалось на его умственном здоровье. Ему хотелось расстаться с конторой, завести собственное дело. Он занимался немного скульптурой и керамикой, обладал незаурядным художественным даром. Как можно скорее необходимо съездить в Аризону и получить деньги от мистера Крэлдона. Тогда можно будет соорудить печь для обжига и завести собственную мастерскую. И тут это напасть. Вот беда. Хорошо еще, что он нашел мистера Мьюниганта. Тот готов вроде бы разобраться и оказать помощь, но надо бы справиться самостоятельно, к Мюниганту или доктору Берли не обращаться, пока не припрёт. Необычные ощущения исчезнут сами. Мистер Харрис сидел, глядя в пустоту. Но необычные ощущения не исчезли. Они усиливались. Весь вторник и среду его ужасно тревожил контраст. Кожа, эпидерма, волосы и другие внешние покровы далеки от идеала, а вот одетый ими скелет чист, гладок и эффективно устроен. Иной раз в виде, как опустились под грузом меланхолии уголки его губ, Харрис воображал себя за ними улыбающийся череп, чего-чего о наглости ему не занимать. «Отвяжись от меня!» — кричал Харис Отвяжись! Ты меня поймал и держишь в плену! Ты зажал в тиски мои легкие! Освободи же их! Он лихорадочно хватал ртом воздух, словно задыхался под нажимом ребер. — Да не дави ты на мой мозг! Зажатый, как моллюск, между своими створками мозг кипел от боли. — Оставь, Бога ради, в покое мои внутренние органы! Не трогай сердце! Его сердце ёкало от тревожной близости рёбер. Они же, как белёсые пауки, корчились, играя со своей добычей. Однажды вечером, пока Акларис была на собрании Красного Креста, Харис лежал в постели и обливался потом. Он старался причесать свои мысли и всё время натыкался на конфликт между беспорядочной наружной оболочкой и этой строго симметричной внутренней штуковиной из холодного кальция. Лицо жирное, в морщинах забот, а посмотри-ка на безупречное, белоснежное совершенство черепа. Нос слишком длинный, а посмотри-ка на нос черепа. Вот на этих крохотных косточках нарос чудовищный хрящ, основа кривого руля на физиономии Харриса. Туловище полноватое, разве нет? А вот скелет. Худой, стройный, нигде ничего лишнего, изысканная восточная статуэтка из слоновой кости, тоненький совершенный тростник. Глаза заурядные, тупо таращатся. А взгляни-ка, будь любезен, на глазные орбиты черепа. Глубокие и округлые. Темные безмятежные водоемы, всезнающие, вечные. Загляни в самую их глубину, бездонную мудрость, что там таится, не измеришь никаким отвесом. Ирония, жестокость, жизнь, все сущее на свете, в этих чашах тьмы. Сравни, да? Сравни, сравни... Речистый и неистовый он бушевал часами. Скелет меж тем все такой же хрупкий и философски безразличный спокойно висел внутри Хариса и молчал. Висел спокойно, подобный хрупкому насекомому внутри куколки и ждал. Ждал. Потом Хариса осенило. А ну-ка подожди. Подожди, подожди минутку. Ты ведь Тоже беспомощен. Я тоже тебя поймал. Могу вертеть тобою, как хочу, и никуда ты не денешься. А, ну, давай. Запястье. Пясть. А, да. Фаланги пальцев. Рука машет. Машет, как миленькая. Харис захихикал. Кости голени и бедра. Слушай мой приказ. Ать-два, ать-два, ать-два. Отлично. Харис ухмыльнулся. Борьба на равных. Шансы фифти-фифти. И мы поборемся один на один. В конце концов, я мыслящая часть организма. Отлично. Это была победа. Она ему запомнится. Да, боже ты мой, да. Мыслящая часть — это я. Я мыслю. И ты мне для этого не нужен. И тут же его голову пронзила боль. Череп усиливал давление. Он давал сдачи. К концу недели Харис расхворался настолько, что отложил поездку в Финикс. Когда он встал на весы, красная стрелка медленно подползла к отметке 164. Харис застонал. Как же так? Уже 10 лет я вешу ровно 175 фунтов. Спустить разом 10 фунтов это невероятно. Он изучил свои щеки в засиженном мухами зеркале. Харриса потряхивал от холодного первобытного страха. «Погоди же! Я знаю, что ты задумал!» Он погрозил пальцем своему костлявому лицу, адресую прежде всего к верхнечелюстным костям, черепу и шейным позвонкам. «Ну ты и чудила! Вздумал меня заморочить, довести до истощения? Ты бы тогда торжествовал? Спустить все мясо, оставить только кожу до кости?» Я исдохну, и ты выберешься из моей на передний план, а, как бы не так. Харис побежал в кафетерий. Заказав индейку, соус, картофельное пюре, четыре овощных блюда и три десерта, он скоро убедился, что его воротит от еды. Харис заставил себя взяться за кушанье, и тут у него заболели зубы. «Больные зубы, вот как?» — злобно спросил он себя. «Ну и пусть стучат и шатаются, пока не попадают в подливу!» Голову ломило. Стесненная грудь дышала с трудом. В зубах пульсировала боль. Но одну небольшую победу он все же одержал. Взявшись за стакан молока, он остановился и вылил содержимое в вазу с настурциями. Э, «Нет, дружочек, не будет тебе кальция. Пища, богатая кальцием или другим минералами, которые укрепляют кости, больше не для меня. Обоих я больше не прокормлю, только одного». 150 фунтов», — сказал он жене на следующей неделе. «Заметил, как я изменился?» «К лучшему», — кивнула Кларис. «У тебя, дорогой, всегда имелась чуточка лишнего веса». Она погладила его по подбородку. — Ты похорошел. Лицо стало такое решительное, мужественное. — Это не мое лицо, а его, будь он проклят. Выходит, он тебе нравится больше, чем я? В голосе Харриса звучало негодование. — Он? Какой такой он? Из зеркала, висевшего за спиной Кларис, сквозь гримасу ненависти и отчаяния, в какую сложилась мышца лица, ему улыбнулся его череп. Ему улыбнулся его череп. Кипя яростью, Харрис кинул себе в рот таблетку солода. Таков один из способов набрать вес, если организм отторгает другую пищу. Каларис заметила пилюлю. «Право, дорогой, если ты стараешься потолстеть ради меня, то не нужно. ты да заткнись ты!» Едва не вырвалась у Хариса. Жена подошла, села и притянула его голову себе на колени. «Дорогой!» «Я в последнее время к тебе присматриваюсь. С тобой что-то не так. Ты молчишь, но вид у тебя затравленный. Ночью мечешься в постели. Наверное, тебе стоило бы сходить к психиатру, но я догадываюсь, что он скажет. У тебя вырывались намеки, я их сопоставила и сделала вывод, и могу тебе сказать, что ты и твой скелет...» Одно целое, единое и неделимое государство со свободой и правосудием для всех. Вместе вы выстоите, поодиночке падете, если в дальнейшем вы двое не научитесь... Ладить друг с другом, как давняя супружеская пара. Ступай опять к доктору Берли. Но прежде всего, расслабься. Ты попал в порочный круг. Чем больше себя донимаешь, тем больше выпирают кости. И донимаешь себя еще пуще. В конце концов, кто затеял этот раздор, ты или то безымянное существо, которое, по-твоему, помещается у тебя за пищеводом. Харис опустил веки. Я... Наверное, я, о, дорогая, как же я тебя люблю. А теперь, дорогой, отдохни, мягко проговорила Кларис, отдыхай и ни о чем не думай. Полдня мистер Харрис чувствовал себя бодро, но потом опять скис. Списать все на воображение было проще всего, однако, бог мой, его скелет сопротивлялся. В тот же день Харис отправился к Мюниганту. Он шел пешком полчаса и, наконец, увидел на нужном здании стеклянную табличку с потертой надписью «Золотом М. Мюнигант». И тут его потряс взрыв боли, кости буквально выворачивала из сочленений, залитые слезами глаза ничего не видели. Харис зашатался. Снова открыв глаза, он обнаружил, что успел завернуть за угол. Приемная Мюниганта скрылась из виду. Боль отпустила. Харис убедился, что Мюнигант как раз тот человек, который ему поможет. Иначе и быть не могло. Если при виде позолоченной таблички с именем Мюниганта в организме Хариса разразилась подобная буря, значит, так оно и есть. И все же не сегодня». Каждый раз, когда он поворачивал обратно к приемной, его останавливала чудовищная боль. Обливаясь потом, Харис сдался и нетвердой походкой направился в ближайший коктейль-бар. Пересекая полутемное помещение бара, Харис мимолетно задумался о том, нет ли на Мьюниганте вины, ведь именно Мьюнигант впервые побудил его обратить особое внимание на свой скелет. Дал толчок психическому сдвигу. Что, если Мьюнигант преследует какие-то свои губительные цели? Но каковы они, и думать смешно. — Так, докторишка, старается быть полезен. Мьюнигант с коробкой хлебных палочек. — Глупости. — Все нормально с этим мюнигантом Все нормально. В баре его ожидала встреча, давшая ему надежду. У буфета стоял крупный, круглый, как шар толстяк, И кружка за кружкой глушил пиво. Вот он, благополучный человек. Харис едва удержался от того, чтобы подойти к незнакомцу, похлопать по плечу и спросить, как ему удалось так укротить свои кости. Да, скелет толстяка был отчетливо... Да, скелет толстяка был отлично упрятан. Где жировая подушка, где упругий валик, где тройной подбородок... Несчастный скелет потерялся из-под этих слоев жира, и ему было не прорваться. Наверное, он попытался разок-другой, но теперь смирился, и ничто уже не свидетельствовало о том, что у этого пузыря имеется твердая опора. Не без зависти Харис подошел ближе. Так маленькая суденушка проскакивает перед носом океанского лайнера. Заказав стаканчик и опрокинув его, Харис осмелился обратиться к толстяку. «Железы?» «Вы меня спрашиваете?» — отозвался Толстяк. «Или особая диета?» — поинтересовался Харис «Прошу прощения, но, как вы видите сами, я потерял вес и никак не могу пополнять. Вот бы мне живот, как у вас. Вы его вырастили, потому что чего-то боитесь?» «Вы пьяны?» — возгласил Толстяк. «Но мне нравятся пенчуги». Он заказал еще спиртного. «Слушайте сюда, я вам расскажу». «Слой за слоем», — продолжал Толстяк, — «я выращивал их двадцать лет, еще с малолетства». Он держал свой громадный живот как глобус, знакомя слушателей с гастрономической географией. «Это вам не цирк Шапито, чтобы сляпать за одну ночь. Раз, два, и шоу готово». «Нет, моим внутренним органам понадобились долгие заботы». Так выращивают породистых животных, собак, к примеру, или котов. Мое брюхо — это роскошный, жирный или персидский котяра. Он то дремлет, то мурлычет, то мяучит, то своим требует шоколадного печенья. Я хорошо его кормлю, и он меня слушается. А мои кишки, дорогуша, — это... «Индийские питоны, самых чистых кровей, лоснящиеся кольца, здоровые цветущие, всю свою живность я содержу по-царски». что боюсь?» «Может быть, тут потребовалось еще по стаканчику для обоих собеседников». «Набрать вес?» Толстяк произнес это смачно, со вкусом. «Нужно О, вот что. Заведи жену. Крикливую, как ворона. Чёртову дюжину родственников, чтобы способны на пустом месте устроить целую кучу неприятностей. Добавь к ним деловых партнёров, которые думают только о том, как бы урвать от тебя последний грош. И считай, толстое брюхо тебе обеспечено. Как так? В скором времени твоё подсознание примется строить между тобой и ними барьер из жира буфера из эпидермы, стену из клетчатки. Ты убедишься, кроме еды на свете не существует развлечений. Но нужно иметь какой-нибудь внешний раздражитель. Очень многим недостает внешних неприятностей. вот они начинают сами себя донимать и от того теряют вес. Собери вокруг себя всех, каких сможешь негодяев и мерзавцев, и в считанные дни начнешь обрастать жирком. На этом совете толстяк поставил точку и, качаясь из стороны в сторону, и пыхтя, выплыл в темный простор ночи. «Именно то самое, только в других выражениях говорил доктор Берли», задумчиво произнес Харрис. «Быть может, как раз сейчас поездка в Феникс...» Поездка из Лос-Анджелеса в Феникс пришлась на жаркий день. Воздух над пустыней Мохаве просто кипел. Поток уличного движения был скудный и прерывистый. Долгое время ни спереди, ни сзади не виднелось других машин. Харис конвульсивно сжимал руль. Удастся ли получить от Крэлдона в Фениксе заем, чтобы начать собственное дело, или не удастся? В любом случае вырваться из дома, уехать подальше было неплохо. Автомобиль бежал в горячий струе пустынного ветра. Внутри мистера Харриса сидел другой мистер Харрис. Скорее всего, оба они обливались потом, и оба были несчастны. На повороте внутренний мистер Харрис внезапно стянул мышцы внешнего, и тот дернулся вперед, припав к разогретой баранке. Автомобиль съехал в глубокий песок и наполовину перевернулся. Вечерело, ветер крепчал, на одинокой дороге было тихо, редкие машины проносились мимо во весь опор, заметить следы аварии было трудно. Мистер Харрис лежал без сознания до поздней ночи, потом, услышав вой ветра и ощутив на щеках уколы песчинок, открыл глаза. К утру он с запорошенными глазами забрел в бреду в сторону от дороги и принялся нарезать бессмысленные круги. В мистер Харис нашел кустик и заполз в его скудную тень. Солнце резало, как ножом, до самых костей. Над головой кружил гриф. Красноглазый, обросший щетийный, Харис с трудом разлепил опаленные губы. «Вот оно как!» — простонал он. «Не мытьем-то катаньем ты намерен меня погубить, заморить усталостью, голодом. Жаждой изничтожить. Он сглотнул сухие колючие пылинки. Меня прожжёт солнцем, и ты выглянешь на поверхность. Мною позавтракают грифы, и ты останешься лежать и ухмыляться. Победно ухмыляться, словно брошенный ксилофон, побелевший на солнце. И грифы, любители странных созвучий, станут на тебе играть. Тебе понравится. Свобода. Пейзаж вокруг дрожал и дергался, размытый потоками солнечного света. Харрис тащился вперед, спотыкался, падал, лежал, ловил ртом вспышки пламени. Воздух был голубым спиртовым пламенем. Скользившие кругами грифы жарились, парились, сверкали на лету. Феникс, дорога, автомобиль, вода, безопасность. — Эй! — издалека сквозь голубое спиртовое пламя долетел чей-то голос. Мистер Харрис приподнялся. — Эй! — оклик повторился. Захрустели поспешные шаги. С возгласом невероятного облегчения Харис встал на ноги, но тут же рухнул на руки человека в мундире со значком. После нудной поездки на буксире, починки машины, прибытия в Феникс, мысли у Хариса путались и деловые переговоры он воспринял как какую-то пантомиму. Даже получив заем и держа в руках деньги, он не взбодрился. Эта штуковина внутри, похожая на твердый белый меч в ножнах, Накладывала отпечаток на любые мысли о делах, еде, о любви к Ларис, мешала водить автомобиль. В общем, только обуздав ее, можно было вернуть себе интерес к делу и ко всему прочему. Происшествие в пустыне ранило его не на шутку. До самых костей ему хотелось добавить с иронической усмешкой. Собственный тусклый голос, благодаривший мистера Крэлдена за деньги, Харис слышал как бы со стороны. Развернув автомобиль, он пустился в долгий обратный путь. На сей раз через Сан-Диего, чтобы исключить пустынный участок между Эль-Сентро и Бомонтом. Он двинулся на север вдоль побережья. Пустыне Харис не доверял. Но поберегись. На берегу лагуны с рокотом и свистом накатывали соленые волны. Песок, рыбы, ракообразные очистят его кости едва ли не проворней грифов. Полегче на поворотах, когда минуешь полосу прибоя. Если что-нибудь случится, он желал, чтобы его кремировали, тогда оба они сгорят вместе. Только не похороны на кладбище, где эти мелкие ползучие твари сгложут плоть, И не оставит ничего, кроме голых костей. Нет, кремация. И только. Чёртов тот второй. Харрису сделалось тошно. К кому обратиться за помощью? К Ларис? К Берли? К Мюниганту? Специалист по костной системе. Мюнигант. Да. Дорогой. Пропела кларис целуя мужа. Он вздрогнул, ощутив за ее страстным порывом твердость челюсти и зубов. — Дорогая! — откликнулся он медленным голосом и дрожащим запястьем отер губы. — А ты похудел. Твое дело, дорогой, а ну как? — Сладилось, да, сладилось, наверное. Ну да. Жена возликовала. Облобызала Хариса еще раз, о боже! Из-за своего заскока он даже не способен больше получать удовольствие от поцелуя. Последовал затяжной, сопровождавшийся фальшивым весельем обед. Кларис смеялась и подбадривала супруга. Затем он стал присматриваться к телефонной трубке. Несколько раз нерешительно снимал ее с рычага и клал обратно. Вошла жена на ходу, надевая платье и шляпу. — Прости, мне пора со смехом сказала она, легонько ущипнув Хариса за щеку. «Выше голову! Я на собрании Красного Креста. Вернусь через три часа. Ляг пока, вздремни. Я не могу не пойти». Когда Кларис вышла, Харис нервно набрал телефонный номер. «Мьюнигант». Э -э -э -э Когда Харис положил трубку, его тело взорвалось болью. Костя щипала, ломила, выкручивала, обжигало холодом и жаром. Такой муки он не переживал и в страшнейшем из кошмаров. Отбивая атаку, он проглотил весь аспирин, который обнаружил в доме. Через час звякнул дверной колокольчик, но Харис не смог двинуться. Он лежал, как жертва на дыбе. Замученный, бессильный, задыхался и глотал слезы. Уйдет ли Мьюнигант, не дождавшись ответа на свой звонок? «Входите!» — выдавил из себя Харрис. «Ради бога! Входите!» Мьюнигант вошел. Слава богу, дверь оставалась не запертой. «О, ну и вид у мистера Харриса!» Малорослый, темноволосый Мьюнигант стоял посреди гостиной. Харис кивнул ему. Боль крушила его железными молотками разрывала крючьями. Когда Мьюнигант заметил выступающие кости Харриса, глаза его сверкнули. Ага, он убедился. Мистер Харрис психологически готов к тому, чтобы принять помощь. Так ведь? Харрис еще раз слабо кивнул и всхлипнул. Мьюнигант все так же присвистывал во время речи что-то такое с языком, неважно сквозь мерцание в глазах Харис удилось, что мьюнигант усыхает делается меньше. воображение конечно всхлипывая Харис изложил историю с поездкой в финикс. Мьюнигант посочувствовал хорош скелет предатель да и только мы его отладим раз и навсегда Мистер мюнигант чуть слышно вздохнул Харис. — Я прежде не замечал. У вас такой странный-престранный, круглый, вроде трубки, полый. Конечно же, мне показалось. Не обижайтесь. Это бред. Я я готов. Что мне делать? Приблизившись, мюниган тихонько оценивающий присвистнул. — Не будет ли мистер Харрис так добр сесть поудобнее и открыть рот? Свет был выключен, Мьюнигант заглянул в разверстнутый рот Харриса. «Шире, пожалуйста». При том, первом визите помощь пациенту было затруднительно, ведь это был бунт и тело, и костей. Теперь же, во всяком случае, гибкие ткани готовы к сотрудничеству, даже если скелет немного ломается. Голос Мьюниганта в темноте мельчал и мельчал, делаясь совсем крохотным». Свист звучал все тоньше и пронзительней. «Ну вот». «Расслабьтесь, мистер Харис! Ну вот». Ротовую полость Хариса распирала во всех направлениях. Язык придавило, как будто ложкой. Глотка была чем-то забита. Он судорожно вздохнул. Свист. Дыхания не было. В горле сидела пробка. Щеки скручивала винтом, челюстью раздирала. В пазухе хлынул горячий душ, в ушах зазвенело. «А -а «Ах!» – довязь крикнул Харис Голова повисла. Ее панцирь был расколот и расшатан. Мучительная боль спустилась в легкие пошла во все стороны. В тот же миг к Харрису вернулось дыхание. Полные слез глаза распахнулись. Он закричал. Ребра зашевелились, их словно бы кто-то вытягивал, собирая в пучок. «Боль!» Харис упал и покатился по полу. Жаркое дыхание с хрипом вырвалось изо рта. В бесчувственных глазных яблоках замелькали блики. Чья-то проворная рука уверенно расшатывала и высвобождала его конечности. Сквозь слезы Харис разглядел гостиную. Там было пусто. «Мюнигант!» «Где вы? Бога ради, где вы? Мьюнигант! Сюда! Помогите мне!» Мьюниганта не было. «Помогите! Помогите!» Тут он услышал это. В глубинных щелях его телесного колодца зародилось едва различимые невероятные шумы. Кто-то там чмокал, крутился, что-то откалывал, жевал, нюхал, словно крохотная голодная мышка решительной сознанием дела глодала там несуществующее затопленное бревно. С высоко поднятой головой Клариса шагала по тротуару прямиком к своему дому на Сан-Джеймской площади. Занятая мыслями о Красном Кресте и множестве других предметов, она обогнула угол и едва не наткнулась на малорослого темноволосого человека, от которого пахло йодом. Кларис не обратила бы на него внимания, если бы он не извлек из внутреннего кармана пальто какой-то странно знакомый предмет, длинный и белый, и не вгрызся в него, как вмятый леденец. Когда конец был отъеден... Прохожий проник необыкновенно длинным языком в сердцевину белой конфеты с довольным похрюкиванием, высасывая начинку. Под хруст леденца Кларис добралась до своей двери, повернула ручку и вошла. «Дорогой!» — она с улыбкой огляделась. «Дорогой, ты где?» Закрыв дверь, Клариса прошла в холл, потом в гостиную. «Дорогой!» Ничего не понимая, Кларис уставилась на пол. И пронзительно закричала. Снаружи, в тени платана, низкорослый человек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, с тихим вздохом вытянул губы и заиграл на импровизированном инструменте негромкую печальную мелодию. Она послужила аккомпанементом неистовым воплем к Ларис, долетевшим из гостиной. В детстве Кларис не раз случалось, пробегая по пляжу, наткнуться на медузу и вскрикнуть. Не было ничего ужасного в том, чтобы обнаружить на полу гостиной неповрежденную медузу в студенистой оболочке. Можно ведь и попятиться, в конце концов. Но вот когда медуза окликает тебя по имени... Дорогие друзья, большое спасибо, что вы послушали эту книгу.